Глава 57. Кир. Деван, июль 2018 года. Когда я возвращаюсь, в фургон меня всё ещё тошнит. Во рту приторный привкус от цитрусового аромата. Уже 5 часов, и пора решить, что приготовить на ужин, но я не могу даже думать о идее. Скинув обувь, я беру стакан воды. Но когда сажусь на кровать и начинаю пить, то понимаю, что-то не так. На этот раз дело не в отсутствии Зефа. Что-то не в порядке. Как будто потревожено. Я медленно осматриваю свои вещи в попытке разобраться, в чем дело. И когда взгляд останавливается на столе, я понимаю, это мой ноутбук. Он стоит не там, где я его оставила. Не открыт и не развернут, как ну. Теперь он стоит под углом и закрыт. Крохотная деталь, но неприятная. Конечно, его мог задеть Вуди на пути к двери, но я понимаю, что видела открытый ноутбук, когда покидала трейлер. На мгновение я застываю, вспоминая заголовок газеты и объектив фотографа, направленный на кафе. Мы недалеко от пляжа. А если кто-то следит за фургоном? Знает, что я одна. Я оставила боковое окно при открытом. Кто-то мог поднажать и распахнуть его ещё сильнее. От подобной перспективы всё внутри холодеет. Я медленно обхожу фургон. Это занимает немного времени. Я даже проверяю место водителя. Здесь никого нет и ничего не пропало. Я закрываю глаза и медленно выдыхаю, зарываясь пальцами в шерсть Вуди. Но ощущение того, что фургон как будто не полностью принадлежит мне, не отпускает. Мой взгляд перемещается к окну, и в голову закрадывается неприятная мысль. Возможно ли, что человек, который был здесь, сейчас находится снаружи фургона и наблюдает за мной? Я перехожу от одного окна к другому, пытаясь заметить движение, какой-нибудь признак, что там кто-то есть. Там никого нет. Но когда я смотрю в окно, которое выходит на утёс, то замираю. Я улавливаю какой-то запах. Запах дыма, но не только. Горелой краски и слабый химический аромат. Я знаю, что это, а потому сразу же бросаю взгляд вправо на кострище. Очевидно, пахнет именно оттуда. Кто-то ворошил пепел. Я снова смотрю туда, поправляя себя. Нет, не просто ворошил. Пепел исчез. Кострище выгребли почти дочисто. Я с трудом сглатываю, осознавая серьезность совершенного. Если пепел исчез, а запах еще достаточно силен, чтобы ощущался из фургона, это сделали совсем недавно. Отвернувшись, я понимаю, что все еще держу стакан с водой, сжимая его так крепко, что начинают неметь пальцы. Поставив его на стол, я выхожу к острищу. Я останавливаюсь рядом и, уставившись на пустую металлическую чашу, размышляю. Допустим, это ветер унёс пепел. Однако, как я не кручу эту версию, она кажется маловероятной. В таком случае остался бы тонкий слой на земле или даже на трейлере, да и по краям чаши не говоря уже о более крупных кусках холста, некоторые из которых слишком тяжелые, чтобы их сдуло. А их нет. Но зачем? Я стараюсь сочинить правдоподобное объяснение, и не нахожу ни одного. Пока я поглощена мыслительным процессом, мной овладевает странное оцепенение. Это мог сделать лишь тот, кто знает, что было на картине. И что она для меня значила? Насколько мне известно, существует только один такой человек, и это Зев. Однако, чем дольше я об этом думаю, тем более бессмысленным мне это видится. Я ведь смотрела его фотографии в Нью-Йорке. Но что, если это старые фотографии, опубликованные лишь для того, чтобы выглядело так, будто он уехал? Вдруг он вовсе и не уезжал? Поразмыслив с минуту, я решаю, что единственный способ узнать наверняка — это найти человека, который встречал его в Нью-Йорке. Я сразу понимаю, кому позвонить. Клио — это соседка Зефа, тоже повар и ближайший друг. Вернувшись в Нью-Йорк, он наверняка первым делом отправится к ней. После знакомства с Зефом мы несколько раз путешествовали вместе, и я тоже с ней подружилась. Она вспыльчивая и своевольно но высказывает всё на чистоту. Что ещё важнее, я ей доверяю. Вернувшись в трейлер, я минуту сижу, чтобы собраться с силами, а потом набираю номер. Клео рада меня слышать, это ясно. Она спрашивает про свадьбу и Пена. Интересуется, каково это — снова появиться дома после такого долгого отсутствия. Несколько минут мы болтаем о том о сём, а потом я перевожу разговор на Зефа. Нет ли у неё новостей о нём? Повисает пауза. Он вернулся в город, да? Да, я видела его несколько дней назад. Но выглядел он на редкость паршиво, она умолкает. Я так понимаю... Да, мы расстались. Мне с трудом удаётся сохранять нейтральный тон потому что голова идёт кругом. Я чувствую отдающийся в ушах грохот пульса. Зев, в Нью-Йорке». «Значит, кто бы ни побывал в моём трейлере, это не он». «Чёрт, прости, но я считала, что вы...» Я нервно сглатываю. «Да, я тоже», — отвечаю я дрожащим голосом. Я на минуту умолкаю, и Клио неверно истолковывает... Мою нерешительность. Слушай, Кер, не хочу лезть ни в свое дело, но этот разрыв... Есть кто-то третий? Я знаю, на что она намекает. На другую женщину. У Зефа дурная слава. Вроде того. Роми. Я не собиралась ее упоминать. Даже косвенно, но просто вырвалась. Роми? Исключено. Зев не вернулся бы к ней, даже если бы она находилась здесь. А её нет. Клео вздыхает. Слушай, я не люблю говорить о людях плохо, и мы дружили, когда они встречались, но Роми, она была не в себе. И Зев тоже. Знаешь, я всегда считала именно её виноватой в том, что случилось в ресторане. Хочешь сказать это Роми, велела Зеву попросить повара приклеить палец обратно. Мой тон звучит легкомысленно, но мне не нравится, на что она намекает. Пытается снять с него ответственность. Нет, но Роми обожала драмы. Для полного счастья ей был просто необходим какой-нибудь конфликт. Зев как будто впитал её образ жизни и начал вести себя так же. Постаравшись утихомирить дрожжу в голосе, я завершаю разговор. Я не ожидала услышать подобное. Её слова совсем не укладываются в историю, которую я мысленно соорудила. В их отношениях плохо вёл себя Зеф, а не Роми. Какая-то бессмыслица. Попрощавшись, я сжимаю виски пальцами. Ясности, мгновенно появившейся после ухода Зефа, уже нет. Всё снова в тумане. В голове одни узлы и путаница. Горло сжимается, в животе бурлит. Я бегу в туалет, и меня рвёт в унитаз.